Глава 58. Торопятся только дураки и вампиры. Должна признаться, что Хадсон действовал умно. После того, как я померила браслет, он принялся рассматривать его со всех сторон, пока не увидел на его внутренней стороне гравировку, которую и надеялся найти. Фейлия Салай. Пусть ювелирша и отказалась рассказать нам больше, Зато теперь мы знаем имя жены того самого кузнеца. Это хорошее начало. Я объяснила ювелирше, что этот браслет нравится мне меньше, чем кольцо, которое купил Хадсон, и она довольно кивнула, поскольку изготовила это кольцо сама, и положила браслет обратно в витрину. «Да, нелегко соперничать с обедным кольцом, изготовленным в дереве салай», — говорит он. «Я тебя понимаю». У меня округляются глаза. Я понятия не имею, что мне следует на это сказать, особенно в свете затаённых чувств, связывающих меня с Хадсоном. Но необходимость отвечать отпадает, поскольку в эту минуту в магазин, весело болтая, входят мать и дочь. Мать останавливается и смотрит на нас, а девочка улыбается и приветственно машет рукой. При виде новой покупательницы... Оля сдаётся и говорит. «Если вы хотите приобрести подобный браслет, то его изготовила Фейлия Брака. Затем, объяснив нам, как пройти к дому Фейлии у той сегодня выходной, и пожелав нам удачи, она переключает свое внимание на мать и дочь, которые разглядывают витрину с медальонами. Мы машем ей на прощание, благодарим за кольцо» и идём к двери, улыбаясь, поскольку теперь у нас есть информация, за которой мы, собственно, и явились сюда. Теперь мы на шаг ближе к тому, чтобы освободить неубиваемого зверя и найти корону. Когда мы направляемся обратно к рынку, чтобы встретиться с нашими друзьями, я невольно начинаю гадать, что же случится теперь. Тем более, что Хадсон по-прежнему держит мою руку, ту самую, на которую надета обедное кольцо. Хатсон, конечно, может называть меня трусихой, но я ни за что не стану спрашивать его, что именно я могла ему пообещать, когда он надел магическое кольцо на мой палец. Не сегодня. К счастью, сам он не заговаривает на эту тему. И следующие полчаса мы проводим, бродя по рынку в ожидании наших. К тому же я ем. Каждый продавец еды, мимо которого мы проходим, желает, чтобы мы угостились его блюдами, поскольку мы являемся гостями колоссора, и поскольку Хатсон не ест, пробовать все приходится мне одной. В обычных обстоятельствах это было бы нетрудно, ведь все очень вкусное, а я в последнее время слишком часто была вынуждена питаться печеньем поп-тартс и батончиками с мюсли. Но порции слишком уж велики. Сколько бы я ни просила накладывать поменьше, в каждой палатке мне дают по меньшей мере половину того, что смог бы съесть средний великан. Так что, когда полтора часа подходит к концу, я успеваю объесться, проглотив несколько пирогов с мясом, кучу лесного фалафеля, кучу пирожных с бойзиновыми ягодами, ножку копченой индейки, только потому что я отказалась взять целую индейку, овощи, поджаренные на огромном вертеле, и кусок огромной жареной грудинки. «Нам надо убраться отсюда», — шепчу я Хадсону, с трудом проглотив еще пару кусочков грудинки. «Больше мне не съесть». Хадсон кивает и уводит меня с рынка. Когда мы отходим достаточно далеко, я бросаю недоеденную грудинку в ближайшую урну. «По-моему, я еще никогда столько не ела». «Должен признать, что я впечатлен, шутит он. «Не думал, что ты на это способна?» «В том-то и проблема», — подкалываю его я. «Меня все всегда недооценивают». «Верно, таких людей немало», — соглашается он, говоря куда серьезнее, чем я ожидала. «Но среди них никогда не было меня». «Что ты имеешь в виду?» — лукаво спрашиваю я. «А то, что я никогда не встречала никого, похожего на тебя, Грейс». «Думаю, ты можешь сделать все, что захочешь». Я не ждала подобного комплимента, особенно от Хадсона, и не знаю, что на него ответить. Но прежде чем я успеваю отреагировать, он продолжает с ухмылкой. «Ну, кроме поедания еды, которой хватило бы на целый ресторан. Это тебе не удалось. Знаешь что, эта неудача нисколько меня не напрягает», — парирую я. Тем более, что тот, кто кидает мне эту предъяву, сам обходится несколькими стаканами крови. «Ты стыдишься меня за то, что я пью кровь?» «Это дискриминация!» Он делает вид, что оскорблен. Я закатываю глаза. «Нет такой дискриминации!» «Точно есть!» «Потому что ты так решил?» Я выгибаю бровь. «Может быть!» Он щурит глаза. «А что, тебя это напрягает?» «Может, и так? Вообще-то...» Я осекаюсь, услышав голос Флинта с другой стороны площади. «Привет, новенькая!» Теперь уже Хадсон закатывает глаза. «Этим драконам вечно больше всех надо. К нам приближаются Микай, Иден, Лука и Флинт. «О, боже!» — говорит Иден, допив огромный бумажный стакан молочного коктейля и выбрасывая его в ближайший контейнер для втор сырья. «Я так объелась!» «Ты тоже?» — сочувственно спрашиваю я. «Да уж», — отвечает Флинт. «Я видел Мэйси. У нее было зеленое лицо». «Они очень гостеприимны», — с ухмылкой замечает Лука. Микай пожимает плечами. «Да, но мы так ничего и не разведали насчет этого кузнеца». «Это потому, что вы дилетанты», — злорадствует Хадсон. Его жену зовут Фейлия, и она ювелир дерева Салай. Он подмигивает мне. Нам объяснили, как пройти к ее дому. Нам никогда не искупить нашу вину. Да, Иден, шутит Микай. Что я могу сказать, подкалываю их я. Иногда вы сечете фишку. А иногда нет, заканчивает Хадсон. Иден пристально смотрит на мою правую руку. Говоришь, она ювелир? Так вот почему Грейс вдруг нацепила обетное кольцо. Все взоры обращаются ко мне, и я ёжусь. Это всего лишь кольцо, я пожимаю плечами. Оно показалось мне красивым. Флинт присвистывает. Чувак, ты уже купил ей обетное кольцо? Надо же! Если я не ошибаюсь, в зеленых глазах Флинта светится восхищение, хотя обычно он едва терпит Хатцена. Не желая отставать, Микай добавляет. "Черт возьми, что ты ей пообещал! Что ты будешь не всегда и тому подобную хрень?» Все парни фыркают, а Флинт забивается с Микаем, сказав что-то насчет того, что узы сопряжения совсем свели Хадсона с ума. Хадсон относится к этому подтруниванию добродушно. Но время от времени переводит взгляд на меня, словно желая проверить, не спрошу ли я, что именно он мне пообещал, даря это волшебное кольцо. Но ему придется подождать, потому что сейчас я чувствую только облегчение от сознания того, что сама я не пообещала ему стирать его постельное белье до конца времен. Только Идан не находит в кольце ничего смешного и с нажимом говорит. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Почти никогда не знаю», — отвечаю я, и так оно и есть. Пять минут все строят догадки о том, что Хадсон мог мне пообещать. Затем Иден спрашивает. «Как вы думаете, стоит ли нам расспросить Фейлию сейчас, пока Мэйси и Джексон занимают Ирим?» «Или лучше подождать их», — добавляет Лука. «Думаю, Джексон сойдет с ума, если мы в ближайшее время не избавим его от влюбленной девчонки», — замечаю я. Еще один повод оставить их вдвоем, если хотите знать мое мнение, говорит Флинт, и что-то в его голосе заставляет меня присмотреться к нему повнимательнее. Может быть, он не так доволен всем, как кажется, в последнее время. Но на его лице играет непринужденная улыбка, и я решаю, что ошиблась. Я напишу ему и Мейси, предлагает Микай, достав свой телефон. Сообщу, куда мы идем, чтобы он задержал И Рим еще на какое-то время. Следуя инструкциям, мы идем на запад, и вскоре эргономичное городское пространство уступает место дикой природе и лесу. Дома становятся все более и более неказистыми и попадаются все реже. Я начинаю думать, что объяснений на озере будет недостаточно, чтобы отыскать дом фейлии. Но когда мы видим это самое озеро, Оказывается, что проблема не в этом. Это скорее пруд, а не озеро. Так что на его северном краю всего две постройки. Одна представляет собой сарайчик, такой хлипкий, что, кажется, его сдует любой ветер. А другая — дом, построенный вокруг одной из самых больших секвой, которые я когда-либо видела. В городе я видела магазины-мастерскую, занимающие первые 20 футов, Большой секвой, диаметром, наверное, футов 90. Это дерево, вероятно, не меньше, а может и больше. Но дом построен вокруг него, а не в нем. Ствол несколько раз обвивает лестница, заканчивающаяся, наверное, на высоте около 150 футов. Но и это еще не самое интересное. По всей длине лестницы возведены платформы с крышами. Они окружают дерево со всех сторон, но не врезаются в него. «Я никогда не видела ничего подобного», — говорит Иден. «Это великолепно». «И это было построено давно», — замечает Микай. «То бы мог подумать, что такое ноу-хау имелось у здешних строителей сто лет назад, и что они так беспокоились об этом дереве, что проделали столько дополнительной работы». Ведь в те времена никто не думал об окружающей среде. Я хочу сказать, что не стоит так обобщать. Но тут вспоминаю, с кем я говорю. С теми, кто живет давно. И кто хорошо знает, какой была жизнь 200 лет назад. А может быть и больше. Это из-за магии Земли, напоминаю я им. Если ты настолько связан с землей, ты не станешь наносить вред окружающей среде. «Может и так, но с этим деревом определенно что-то не так», — говорит Лука. «Вы видите, как оно отличается от других? Только посмотрите на эти язвы на его коре». «Дело не в доме, но да, это дерево больно», — соглашается Хадсон. Мы смотрим вверх на облезлые ветви в верхней четверти секвойи. Да, она больна. «Как вы думаете, что с ней?» спрашиваю я, когда мы подходим ближе. Похоже, когда-то этот дом был красив, когда-то его любили. Перила лестницы покрыты великолепной резьбой, а возле подножия дерева имеется огороженный сад, который в лучшие времена, должно быть, представлял собой чудесное зрелище. Здешние розы одичали и разрослись, покрыв один берег пруда. Но видно, что когда-то, Они занимали только круглый участок рядом с секвойей. Глядя на эти заросли, я вспоминаю сказку «Спящая красавица», которую мне в детстве читала мама. Там говорилось, что после того, как принцесса Аврора уколола палец веретеном и заснула, вместе с ней заснул и весь замок. А растения продолжали расти, пока не окружили его целиком. Всё ждало, пока Аврора проснется. И здесь... Все выглядит так же, как будто все здесь ждало так долго, что потеряла надежду и начала медленно умирать. Притом давным-давно. Это одно из самых грустных зрелищ, которое я когда-либо видела. Но ну, как же мы это сделаем?» — спрашивает Лука. «Просто постучимся и спросим, не её ли муж выковал неразбиваемые кандалы неубиваемого зверя?» и поинтересуемся, как их можно разбить? «Какой духоподъемный оптимизм», — говорит Флинт и нежно толкает его плечом. «Вообще-то, нам следовало бы обмозговать это заранее. Я делаю паузу, чтобы подумать. Если фейлия и впрямь так подавлена, как говорит Оля, то, полагаю, будет лучше, если мы станем говорить прямо. Ей не нужны новые переживания». «Пожалуй». — соглашается Иден. И, возможно, нам не стоит являться к ней всей толпой. Это может ее напугать. «Она же великанша», — возражает Микай. «Наверняка она могла бы разорвать нас на куски, если бы захотела». «Верно. Тогда нам, возможно, следовало бы сходить за Джексоном и Мейси. «Знаешь, я был совершенно не готов к размерам этих великанов», — говорит Флинт, когда мы ступаем на цементную дорожку, которая когда-то была ухоженной. а сейчас потрескалась и заросла сорняками. Единственным великаном, которого я видел до нашего визита сюда, был Дэй Масан. И по сравнению с большинством местных, он просто малявка. «Да», — соглашается Лука, «я ожидал, что в них будет семь или восемь футов росту, но все тут такие огромные. Сегодня я видел одного малого ростом футов в двадцать. Неудивительно, что им приходится жить здесь». Замечает Идан: Мы думали, что у нас проблемы, раз нам приходится скрывать свое существование от обыкновенных людей. Но здешние великаны не смогли бы спрятаться от них ни при каких обстоятельствах. Это так несправедливо. Надеюсь, что она не злая. Шепчу я, когда мы наконец доходим до подножия лестницы. Но прежде чем мы начинаем карабкаться на первую ступеньку в нескольких футах над землей, до нас. доносится плач.